Глава 8. Выбравшись на автостраду, Снегин увеличил скорость и, когда начал обгонять основной поток автомашин, включил программно-контрольную аппаратуру. Каждая машина, как живое существо, имеет свой индивидуальный неповторимый характер. У нее специфический спектр шумов, вибраций, теплового и магнитного поля. На контрольном участке автострады аппаратура анализировала И запоминала характеристики всех машин, следующих сходным маршрутом. Когда этот контрольный участок был пройден, Снегин на ближайшем пункте разъезда съехал с автострады и принялся бессистемно петлять по улицам на относительно небольшой скорости. Не прошло и пяти минут, как на индикатор поступила выходная информация. Снегин усмехнулся. За ним шла не одна машина, а две. Одна на дистанции, предусмотренной соглашением, другая гораздо дальше, следуя за Снегиным по спрямленному формализованному маршруту. Вот и цена слова президента. Впрочем, вполне возможно, что это лишь излишнее усердие полиции, которая решила обезопасить себя от возможных случайностей и сюрпризов. Посчитав подготовительный этап законченным, Снегин минут сорок медленно разъезжал по городу, с любопытством разглядывая толпы народа на площадях. Неожиданно тихие, уютные набережные залива. Однако в результате этого на первый взгляд бесцельного блуждания, за четверть часа до встречи он оказался там, где и было нужно, в Парковом районе. Покрутившись немного, он ввел в аппаратуру исходные данные и включил программу «Лабиринт». По этой программе, в соответствии с координатами машины Снегина, преследующих машин – И планом проезжих городских улиц аппаратура выбирала маршрут максимальной сложности и выдавала данные прямо на рулевое управление. Поэтому, нажав исполнительную кнопку, Снегин бросил руль, откинулся на спинку дивана и принялся внимательно следить за показаниями индикатора. Машина между тем начала петлять по проспектам, улицам и переулкам паркового района, где планировка была особенно запутанной и неопределенной. Прошла минута. другая, третья, а сопровождающие машины цепко держались за Снегиным. Похоже, что ими управляли специалисты самой высокой квалификации. Снегин переключил аппаратуру на максимально форсированный режим. В этом была известная доля риска, но времени для экспериментов уже не было. Приходилось действовать наверняка. Машина стремительно шла по прямой, минуя попадавшиеся переулки, и вдруг свернула так круто, что Снегина с размаху бросила плечом на левый борт, потом еще бежала с вправо. Застонал двигатель, выходя на предельные обороты, тело вдавило в сиденье, скорость начала расти с головокружительной быстротой. Взвыла сирена, распугивая людей, случайно оказавшихся на проезжей части. Машина вильнула, в притирку объезжая кого-то из замешкавшихся. И вдруг резкое до дрожи и раскачивание корпуса, торможение, крутой вираж, Бешеный рывок куда-то в темноту, в тоннель, мелькание близких стен, торможение, поворот. Испуганная тень возле самого бокового стекла и новый рывок машины. Когда Снегину уже начал казаться, что эта гонка на пределе, возможно, никогда не кончится, машина плавно сбросила скорость, а на индикаторе вспыхнул сигнал. Задание выполнено. Снегин вздохнул, отстегнул пояс безопасности, Вытер платком влажный лоб и лишь после этого взялся за руль. Отрыв от преследователей был полным. Их машины даже вышли из зоны действия контрольной аппаратуры. Снегин знал, что с помощью стационарных постов его рано или поздно обнаружат. Но он знал также, что случится это не так уж скоро. В Парковом районе сеть постов имела минимальную плотность. По кратчайшему пути Снегин вывел машину гигантской гостиницы «Золотое небо». но на площадь выезжать не стал, а свернул в ближайший переулок и сбросил скорость. Метров через десять он догнал худощавого, высокого прохожего. Машина остановилась, задняя дверца распахнулась, еще мгновение, человек ввалился на задний диван, и машина тронулась с места, набирая ход. Снегин включил автоуправление, задал какой-то маршрут, затемнело стекление и, повернув кресло, оказался лицом к лицу с Алексеем. Некоторое время они, улыбаясь, смотрели друг на друга, потом Кронин вздохнул. «Может быть, это и банально, Всеволод, но только на чужбине постигаешь цену дружбе. Я имею в виду не открытый космос, не неосвоенные планеты, а именно чужбину, чужие улицы, чужие дома, чужие обычаи и нравы». «Понимаю», — кивнул Снегин, «а теперь выкладывай». Он, не перебивая, выслушал рассказ товарища и резюмировал. «А что ж, грубых ошибок ты не сделал, а управлять случайностями мы пока не научились. Содеянного не воротишь, поэтому примем его как должное». «Севолод», — серьезно сказал Кронин, — «ты никогда не был глупым человеком, но теперь в тебе просматривается зрелый муж и философ». «Думаешь, задобрить меня комплиментами? Ничего из этого не выйдет». «Говори откровенно, почему ты умолчал о Кайне при подготовке?» Кронин некоторое время собирался с мыслями. «Как тебе сказать, мне как-то не верилось, что она была на самом деле, понимаешь? Будто я познакомился с ней по книге или фильму. Мне и в голову не приходило, что я могу встретиться с ней в Дальгии. Разве можно надеяться увидеть Василису Прекрасную или Хозяйку Медной Горы?» «Да», — согласился Снегин, — «такая встреча похожа на чудо». «Что Кайна узнала от тебя?» Кронин склонил голову на бок. «А почему ты решил, что она что-то такое узнала?» «Представь, я немного знаю твой характер». «Ты уверен в этом?» «Впрочем, на этот раз ты не ошибся. Кое-что мне пришлось рассказать. Разумеется, я не стал называть имена или излагать план операции». «Спасибо и на этом», — усмехнулся Снегин. «Пожалуйста», — невозмутимо ответил Алексей. «Но как-то объяснить свое появление в городе мне, конечно, пришлось. Я сказал, что прибыл в Дальгей как представитель фирмы Нун. Мы де заинтересованы в ее операциях, а фирма из-за лихорадки осталась без нужных людей». «Не так уж скверно», — одобрил Снегин. «И это все, что знает Кайна?» «Пожалуй». И еще, что торнадо стоит в эллингах стигмийской базы. Карантин. Кронин помолчал, присматриваясь к снеге, но и тихо добавил. «Севолод, ты можешь быть спокоен. Кайна — вполне порядочный человек. Ей можно верить. Это по каким меркам порядочный? По земным или подалийским?» «По общечеловеческим. Я доверяю Кайне так же, как тебе или Ивану». «Обязывающее заявление, но что ты знаешь о ней?» «Я боюсь утверждать наверняка», — задумчиво проговорил Кронин, «но, по-моему, Кайна занимает в Дальгее какое-то особое положение». «Любая красивая женщина находится на особом положении, даже у нас на земле. Что же говорить о Дальгее?» Кронин замотал головой. «Нет, не то. Ты ведь знаешь, я не очень наблюдателен». «И не бросайся все это в глаза, я бы ничего не заметил. Представь себе, подходим к стоянке автомашин, уйма народу. Я еще подумал, как мы пробираться будем?» Кронин пожал плечами. «А прошли так, словно и не было никого. Кайна ни слова не сказала, не поблагодарила, даже шаг не замедлила. Толпа молча расступилась, и мы прошли по образовавшемуся коридору, как раскаленный нож сквозь масло». «Популярность известной певицы?» — предположил Снегин. «Нет, там автографы, приставания, приветственные охлики. А тут ничего похожего. Всеобщее молчаливое почтение». Ну, расспрашивать я ее, разумеется, не стал». Снегин неодобрительно покосился на него. «А стоило?» «Это неловко». «Как многое нам неловко», — сказал Всеволод с досадой. «А если нужно для дела...» Алексей, нахмурившись, промолчал. «Ладно, не будем ссориться по пустякам. Что за обстановка у Кайны? Как она живет?» Кронин оживился. «Не квартира, а дворец!» Серьезно посмотрел бы ты на ее хоромы. Мне и в голову не приходило, что один человек может жить сразу в дюжине комнат. Я не один раз терял ориентировку в этой огромной квартире и блуждал там самым натуральным образом, как в дремучем лесу. И все удивлялся, что там не поставлены указатели на манер тех, которые ставятся на площадях у выходов на улочки и переулки. Снегин, слушавший его с интересом, недоуменно пробормотал. «Долицы вовсе не склонны разбрасываться жилой площадью, в том числе и для певиц, даже знаменитых. Тут что-то явно не то. Я же говорю». «Хорошо, оставайся пока у стан. но об Иване ни слова». Все заботы о нем я с тебя снимаю. Так я и думал, вздохнул Кронин, хотя, на мой взгляд, это перестраховка. Перестраховка? А если квартира Кайны — ловушка? Это невозможно. А если Кайна и сама не знает об этом? Кронин не нашелся, что возразить. «Вот то-то и оно», — сказал Снегин, — «но делать нечего». Раз уж Кайна оказалась посвященной в твои дела, и ей кое-что доступно в этом мире, поговори с ней о Хасине. Может быть, она поможет выйти на него. Кронин взглянул на него с откровенным удивлением. «Ты предлагаешь познакомить Кайну Стан с операцией?» «Ни в коем случае. Просто ты обеспокоен судьбой товарища. Разве это не естественно?» «Что-то я тебя не пойму, Всеволод», – задумчиво проговорил инженер. «Не шарахаешься ли ты от чрезмерной осторожности к необоснованному риску?» Обстановка сильно усложнилась, Алексей. «С освобождением тура надо максимально поторопиться. Сам знаешь, иногда не рискнуть...» «Сейчас ты рискуешь один, Иван. Связи с тобой не будет. К тому же, ты ведь уверен в Кайне». Внимательно разглядывая товарища, Алексей отметил про себя, что тот явно чем-то взволнован. «Что еще случилось, Всеволод? спросил он. «Поверь, я спрашиваю не из праздного любопытства, а для того, чтобы знать, до какой грани риска разумно доходить». Снегин кивнул. «От Хасина получено письмо». «От Хасина? «Он написал и отправил его еще до похищения». Наверное, почувствовал за собой слишком уж плотную слежку и решил подстраховаться. Зашел в какой-нибудь кафе, бар, бюро, написал и бросил в почтовый ящик. Письмо короткое, всего на одной страничке, и написано в явной спешке. Тур, конечно, знал, что если он пошлет письмо прямо в консульство, то его наверняка перехватят. Поэтому он и направил его своему далийскому другу, Альгибу Бухинглу. Это одаренный физик. Возглавляющий группу по освоению производства нейтрида. Долицы всячески поощряли его контакты с Туром, а они занимались не столько физикой, сколько чуть ли не до драки спорили по вопросам мироздания. Хингл лично доставил нам конверт Хасина. Алексей невольно улыбнулся, представив себе дискуссии Тура и Хингла. Ему ведь и самому приходилось спорить с Хасином. И что же было в письме? Снегин с присущему ему четкостью и лаконизмом передал содержание письма. «Не может быть!» — вырвалась у Кронина. «Может», — жестко сказал Снегин. «Теперь ты достаточно хорошо знаешь Далийцев. Может!» На лбу инженера пролегла упрямая складка. «Я глубоко уважаю Тура и как человека, и как специалиста», — медленно заговорил он. И все-таки его сообщение настолько чрезвычайно, что следует поставить вопрос, насколько мы можем доверять его сведениям и проверить их по другим каналам. «Подготовка не прошла для тебя даром», — одобрил Всеволод. «Разумеется, мы и ставили, и проверили». Снегин покачал головой. «Мы не вправе отмахнуться от сообщения Хасина. Легкомысленное благодушие ничем не лучше ложной подозрительности». Речь идет о благополучии человечества, о жизнях миллионов людей. Наступило тягостное молчание. Наконец, инженер поднял глаза. «Ты прав, Всеволод. В такой ситуации мы просто обязаны быть бдительными».